Глава тридцать 35. Интерлюдия. "Я приказал вам выследить, где живет девка", рявкнул хриплый голос, послышался удар, затем раздался болезненный стон. "Где она живет?» "Не знаю", просипели в ответ. "Мы ее на площади выследили, увидели, что она и девчонка отправились к переулку". Жак сказал знает это место и мы сами схватим ребёнка я говорил ему что ты будешь зол она снова вскороется твари безмозглые рыкнул полный ненависти голос раздался глухой звук следом хрип и на пол упало бездыханное тело ещё глоточек вот так Отлично пробормотала, отпаивая мистера Грэма теплым отваром. Три дня назад, вернувшись в чайную лавку после странного нападения двух недаубков, мы обнаружили лежащего в постели старика, который находился в беспамятстве и страшно прерывисто хрипел. Все же прогулка под дождем в холодный день не обошлась без последствий остановить Софи я тогда не успела да и не хотела Все же мы обе привязались к старику поэтому мне оставалось лишь наблюдать и следить чтобы зеленое свечение идущее от девочки не навредило ребенку. спустя десять минут когда на щеках старика появился румянец а дыхание стало спокойней и хрип почти исчез Софья обессиленно откинулась на меня и прикрыв глаза, тут же уснула. Подхватив на руки малышку, убедилась, что это действительно всего лишь сон. Отправилась готовить укрепляющий отвар обоим пациентам. И с трудом сдерживая ругательства, которые так и норовили выскочить из моих уст. На кухне, за рутинной работой, до меня вдруг дошло, что бродягом была нужна не я, а моя Софья. Айрис замялся, Грэм, прерывая мои воспоминания. Я видел, что делала Софи, и уверен, это был не бред, она девочка одаренная». Да, коротко ответила, пристально взглянув на старика. Отпираться не было смысла. Не хотелось обижать Грэма, да и сомневаюсь, что мне бы удалось. Только об этом никто не знает. Софи не контролирует свой дар, действуя по наитию. Это правда. Счастливо улыбнулся старик, хрипло рассмеявшись. Правда. Айрис, там под кроватью сундук, вытащи его. Сейчас. Да там книги и записи я расскажу с трудом выволочив тяжелый сундук из-под кровати Грэма, подняла тяжелую с занятным узором крышку и вытащила первую книгу оказавшуюся чьим то дневником а это было так давно начал Грэм, не видящий уставившись в окно за которым снова зарядил дождь. Уолтон, Элфорд, Абель, Карвиль, Морт, Пирси и я, Грэм Фейн, компания единомышленников. Я был самым младший из них. До сих пор не знаю, почему Уолтон настоял и меня приняли в это тайное общество. Будучи студентами, прячась за проступок от ректора в самом дальнем углу сада закрытой академии, где обучались только титулованные дети мы набрели на заброшенный склеп там и обнаружили старые манускрипты и книги в этих изъеденных временем бумагах было написано о людях в которых текла кровь некогда существовавших в мире скайдер драконах немало времени мы провели в этом склепе тайком, читая легенды о великих, однажды в одном из свитков нашли сведения об особенном ребенке. Тогда-то мы и поклялись, что никто и никогда не узнает о девочке, которая придет в этот мир и возродит дракона. Мы были молоды, полны мечтаний и безрассудства. Абель приступил к расчетам. Он увлекался астрономией и верил, что это поможет узнать время рождения малышки. Уолтон и Морт были уверены, что девочка уже родилась и занялись ее поисками. А я я думал, это всего лишь игра, пока однажды одна маленькая девочка не погибла. Морт выкрал ее у семьи фермеров По дороге к замку Уолтона карета опрокинулась, и ребенок. С той поры, мы прекратили общаться. Время шло, у каждого была своя жизнь. Я знаю, до меня доходили слухи, что ни Абель, ни Уолтон не оставили надежду найти девочку, но не предпринимали никаких действий. Но Морт, скрывшись ото всех, продолжал настойчиво ее искать, мечтая о бессмертии и безграничной власти. Софи, хриплым голосом произнесла, потрясенно уставившись на Грэма. Софи, та девочка, возьми книги, дневник записи и расчеты Абеля, прочти. Я забрал свою часть и хранил, не знаю зачем. Кто спрятал эти книги в склепе? Мы не нашли, искали, но не нашли. Я помню, что дракона пробудит не только одаренный ребенок. Еще нужен коготь и чешуйка. Мы их тоже обнаружили там в склепе. Уолтон и Морд себе забрали. И где они? Значит, кто-то из них ищет Софи. Это по их приказу. «Три дня назад на нас напали. Зло бросило, ощутив, как ненависть вдруг захлестнула меня. Уолтон Элфорд мёртв. Абель ещё месяц назад просил о встрече. В своём письме он написал, что наконец его расчёт верен. Но я ему так и не ответил, задумчиво проговорил старик. А Морт, не знаю, Айрис, он всегда был странным и скрытным. И что делать? Бежать снова, сжав виски от вдруг прострелившей меня боли, тихо простонала. Не знаю, Айрис. У меня есть дом. За ним присматривает миссис Летта. Вы можете пока укрыться там, а я попробую узнать, кто за этим стоит. Спасибо, устало кивнула, поднимаясь с кресла. Я проверю, как там Софи. Она должна давно закончить уроки и вернусь. Вам нужно поесть, силы вам потребуются. Забери книги, там, кажется, была запись о силе, девочки, напомнил старик, прежде чем я покинула его покои. Интерлюдия. Ваша светлость, вы вернулись. Добрый день, миссис Мэдисон, — поприветствовал экономку, на ходу скидывая пальто, передав его старому дворецкому. Мистер Сэлби в замке? Нет, ваша светлость, он уехал к градоначальнику в город Керси. К вечеру вернется. — Он документы оставил в кабинете. Распорядитесь приготовить ванну. Я буду в библиотеке. И миссис Мэдисон, пусть Айрис подаст мне чай. Айрис? Но, ваша светлость, я ее уволила, произнесла экономка испуганно сжав плечи. Уволили? Почему? спросил с трудом сдерживаясь, чтобы не выругаться. Отказав Кеннету в приглашении на дружескую попойку, Быстро уладив все срочные дела, я поспешил в замок Элфордский, чтобы скорее увидеть Айрис. И что я слышу? В замке немного людей, и в ее услугах мы не нуждались, да и мисс Гвендалин была недовольна ее работой, промямлила миссис Мэдисон, потупив взор. Мисс Гвендалин процедил сквозь зубы, сделав глубокий вдох, спросил: "Вы знаете, где живет Айрис?" "Нет, ваша светлость", покачала головой экономка, нерешительно пробормотав. "Может, Уилмос знает, я выясню. Марилла, приготовь его светлости в ванну". "Марилла, все же не выдержал я и взревел на весь самак. Перед тем, как уехать, я приказал ее уволить. Но мисс Гвендалин, миссис Мэдисон, помнится, у вашей сестры родился внук, проговорил Чекани каждое слово, окинув беглым взглядом обоих замерших в холле особ. Полагаю, ей потребуется ваша помощь. «Сейчас же соберите вещи и покиньте замок. Марилла, тебя это тоже касается. Седрик, проследи, чтобы обе выполнили мой приказ. Да, ваша Светлость, не извольте беспокоиться. Отрапортовал камердинер с ехидной улыбкой обратился к женщинам. Дамы, поторопимся оставшись в холле вдвоем с Юдженном, я некоторое время, не пялился на дверь, за которой скрылись Седрик, миссис Мэдисон и Марилла, задумчиво перебирая в голове наши с Айрис разговоры, мысленно выругавшись: как же я мало о ней знаю. Юджин, пригласи ко мне в кабинет всех слуг, кто работает в замке и общался с Айрис. Как прикажете, господин, степенно кивнул старик, шаркающий походкой отправившись на кухню. Спустя час бесполезных разговоров я устало откинулся на спинку кресла, задумчиво пробормотал: "Никто не знает, куда отправилась Айрис и Софи, дракон. Она была еще и не одна с младшей сестрой" куда две сироты могли отправиться? Седрик, звал, заглянул в кабинет скорее друг, чем слуга. Мэдисон и Магел замок покинули. Что скажешь, Селби, будешь искать нового управляющего? Он поймет», — отмахнулся от неважного сейчас разговора. Мэдисон проигнорировала мой приказ. Мало того, она выполнила приказ Гвенделин, В моем доме мне не нужны люди этой девицы. Но все же присмотри за Селби. Даже если бы ты не сказал об этом, я бы не оставил его без присмотра. Широко улыбнулся Седрик, лукаво подмигнув, спросил: Так хороша?» Да коротко ответил, задумчиво перелистывая страницы книги, которую в последний раз читала Айрис. Жаль меня не было в замке, усмехнулся друг, по-хозяйски достав два бокала из небольшого секретера, разлил себе и мне янтарной жидкости, ехидным голосом добавив. Хотел бы я посмотреть на девушку которая привлекла внимание холодного Рейнарда. Когда найдешь, сделаешь ее своей любовницей? Нет, она достойна лучшего, ответил цинику, подавившись смешком, заметив на лице друга неподдельное изумление. Сим сказал, что отвез ее и Софи в Керси. Там он проследил за девушкой и видел, как они отправились к стоянке почтовых дилижансов. Отправь туда кого-нибудь из своих. Пусть узнают, к кому они подходили.